Глава 11 Пробудившись от сна и первым делом увидев у кровати слугу, Насир с нахмуренным видом потёр ладонью колючую щетину. В чем дело? – прохрипел он. Мужчина со шрамом на лице и темными волосами на фоне почти прозрачной кожи опустил глаза на собственные ноги. Насиру не пришлось гадать. Перед ним стоял Деминхуриц. В крепости султана служили граждане всех халифатов, кроме Альдерамина, ибо сафи не служили никому. Гамику невероятно повезло, что Арс и Хакимов Пролив разделили Альдарамин и крепость, потому что в противном случае, по мнению Насира, султан вряд ли занял бы трон. «Султан, иду», — отрезал Насир. Мужчина, вздрогнув, поспешил за дверь, Насир, тем временем, соскользнув с кровати, направился в примыкающую к комнате уборную. Живот громко урчал от голода, но, закончив одеваться, Насир понял, что времени на завтрак не осталось. Султан не терпел опозданий. Но что бы изменило опоздание? Матери в живых больше не было. Кульсум потеряла самое ценное богатство. Но как бы велики ни были потери, Что-то всегда оставалось. Султан мог вырезать глазные яблоки кульсум, содрать ногти сыну Хайтама. Султан Гамик всегда умел сделать так, чтобы у жертвы осталось одно желание — желание умереть. Стараясь успокоить тревожное дыхание, Насир сосредоточился на тихих шагах. Когда громоздкие двери тронного зала со скрипом открылись, За ними показался восседающий на позолоченном троне султан, принимающий эмиров. Отец никогда не спал, всегда работал, всегда оставался на чеку. Насир ждал в дверях даже тогда, когда эмиры, проходя мимо, осыпали его насмешками, гордясь, что им султан оказал внимание раньше, чем наследному принцу. Как только отец и сын остались наедине, Гамик внимательно рассмотрел одежду Насира. «Куда ты направляешься?» «Ты вызвал меня?» «Я думал, предстоит новое задание», — ответил Насир, слишком поздно осознав свою ошибку. «Сколько раз я велел тебе не думать!» Насир стиснул челюсти, но тут же расслабился. «Мне переодеться?» «Мне всё равно, что на тебе надето, мальчик», — отчеканил султан. «Мне все равно», — эхом отозвалось в ушах. «Поешь и приходи в мои покои, поторопись». На какое-то мгновение Насир так и застыл на месте. Султан только что велел ему позавтракать. Удивление, должно быть, отчетливо отразилось на лице Насира, потому что Гамик громко усмехнулся. «Голод омрачает ум, а твоя голова нужна мне ясной, чтобы слова не вылетели из твоей дырявой памяти!» Конечно. Как он мог подумать, что отца беспокоит его состояние? На этот раз Насир надел на голову серебряную обруч. Едва стражник впустил принца в покое, пульс Насира участился комната выглядела точно так же как и днем ранее даже жалкая кочерга после встречи с хайтамом осталась на прежнем месте отдернув занавес насир попал в небольшую комнату где султан гамик развалился на подушках скрестив ноги и играя с медальоном на шее насир перевел взгляд на другой проем за которым виднелась кровать с пологом цвета слоновой кости и серебряными цветами Насир замер. «В чем дело?» — полюбопытствовал султан. Насир не желал отвечать. «Я не приходил сюда с тех пор, как она умерла!» Жестко продолжил Гамик. Вздохнув, Насир одарил отца пристальным взглядом, выжидательным, любопытным. И на мгновение заметил крохотный надрыв в этих серых, будто каменных глазах. Однако печаль исчезла до того, как Насир успел ее уловить. Он опустился на колени, и мгновение разлетелось в дребезги. — Ты отбываешь завтра, — объявил султан. — Куда? — На шар. Если Гамик ждал удивления, сын ничем его не выдал. Порочный — слишком мягкое описание шара. Место, где сам песок сулил смерть. Тем не менее, понимая, что скоро окажется на просторах острова, Насир ощутил странное чувство. Логика подсказывала, что теперь ему будет чего опасаться. Теперь не он — самая большая угроза, не он станет диктовать условия. Вот только Насир перестал прислушиваться к логике еще в те времена, когда умерла его мать. Серебряная ведьма отправляет на остров охотника из Деменхура, чтобы найти утраченный Джаварат, книгу, которая вернет волшебство. Значит, Хайтам не ошибся в предположении. Из открытых окон донеслось дуновение ветра, сухое и мертвое, как и вся крепость султана. Охотник есть Даира, компас. «Охота в Арзе довольно сложна, но еще сложнее найти обратную дорогу. На кону стоит волшебство, сын. Даира обладает редчайшей способностью. Стоит ему настроить ум на нужную цель, как дорога сама ведет его. Сомневаюсь, что охотник знает о своих силах, иначе он не стал бы так опрометчиво себя раскрывать». «Воины, которых я послал за ним, так и не вернулись из леса». Султан задумчиво потер бороду. «Значит, придется ловить его на острове. Используй его, чтобы отыскать Джаварат, и убей на месте. Убей каждого, кого ведьма отправит на поиски». «Убить? Уничтожить?» Просьба, которая изгнала логику из разума насира. «Но ведь волшебство!» — попытался он. «Я спрашивал твое мнение?» — перебил султан. Насир был для Гамика лишь мальчиком на побегушках. Вряд ли султан стал бы рассказывать ему о собственных планах. Сын, по его мнению, не заслуживал большего. Но как? Как охотник может обладать волшебными силами, если волшебства в Аравии не существуют? Если известно что призываемое гамиком пламя рождено давно запрещенной магией крови, никто в Деменхуре, самом нравственном халифате, не касался ее и не мог коснуться. Это означало, что исчезновение волшебства имело более веские причины. «Ведьма меня обманула», — продолжил султан, — «нельзя, чтобы книга попала ей в руки». Если мои предположения ошибочны, а охотник — не более чем целеустремленный юноша, — немедли с решением. — Немедли с решением — невинная формулировка, подразумевающая убить и покончить с этим. — Ты меня понял? Насир кивнул. Султану было неважно, согласен он или нет. — Но почему я? Почему не солдаты? Возможно, Насир и считался единственным, кто безмолвно выполнял приказы султана. Но как можно было ожидать от него успеха на острове, с которого не вернулись даже сестры Забвения? Ты лишь стратегический вариант. Мы имеем дело с ненадежной ведьмой, а не со смертным соперником. Действительно, ненадежный. Насир подумал о занавесках цвета слоновой кости. Усомнился, что султан спит в той кровати. «А если я откажусь?» Слова сорвались с губ прежде, чем он успел их остановить. «Тогда служанка потеряет еще несколько частей!» Незамедлительно гаркнул султан. Еще есть варианты в виде мальчишки с дар Альфавды и сына Хайтама». «Идеи у меня всегда найдутся, ибо ты любишь брать под опеку больные души. Думаешь, я слеп? Ты слабак, жалок. И пока ты не убьешь гноящуюся в сердце тошнотворную мягкость, ты никогда не будешь достоин зваться моим сыном». Гнусные слова отца эхом отдавались в тишине. Были времена, когда Насир был достойным сыном, а султан, человеком которого он называл бабой, Казалось, в душе Гамика таилось что-то, что разрушало близкого и любимого насиром человека. Он бы сделал все, что угодно, лишь бы мельком увидеть в глазах отца прежний блеск, хотя бы легкий намек на признательность. Стал бы убивать без морали, без сожаления, превратился бы в бесчувственного монстра. В комнату вбежала служанка. Насир, услышав шорох платья, не оборачиваясь, понял, кто именно. Она. Султан пристально глядел на сына, поэтому насир, собрав волю в кулак, принял равнодушный вид. Кульсум скользнула вперед, поставила перед султаном блюдо с фруктами. Присел рядом, прижав подбородок к груди, тихое и выжидающее. Чувство Насира сразил сладкий аромат жасмина. Он вспомнил нежность ее кожи, боль. Гамик глянул на поднос с серебряными чашами, как будто они появились сами по себе. Единственным подтверждением, что он помнил о присутствии служанки, стал приказ убираться прочь. Насир не смотрел на кульсум, хотя каждый миллиметр тела умолял об обратном, В мисках были разложены фрукты, тонко нарезанные и рассортированные по цветам. Они только что прибыли из Пелузии, единственного халифата с плодородной почвой. Султан ел, забрасывал в рот виноградину за виноградиной, пока сын Хайтама дрожал от голода, пока слуга облизывал грязные пальцы, а дети падали со спин верблюдов, пока Аравия страдала. «Дыши!» «Разрешите идти, мой султан?» Мгновение спустя спросил Насир. Султан, игнорируя сына, продолжил жевать. Глаза принца застлала тьма. Наконец Гамик хмыкнул. «Завтра, мальчик, приготовься!» «Предположим, я перейду Арс. Но как добраться до шара? Крепость султана не располагала ни флотом, ни моряками, которые помогли бы ориентироваться в море. «На корабле!» — рявкнул Гамик, как будто Насир был глупцом. Принц сомневался, что султан заметил дрожь его челюсти. «Да, мой султан...» Однажды он сопротивлялся приказу Гамика столько времени, сколько мог, прежде чем поддаться боли. Он продержался дольше, чем могло большинство, а чуть позже султан нашел лучший способ добиться послушания сына. «Я отправлюсь один». Султан улыбнулся, как змея, и ужас поселился в сердце Насира. «Возьми Альтаира». Насир выдохнул. «Интересно, что такого натворил любимый генерал султана, чтобы навлечь на себя гнев Гамика». «Но я должен буду убить всех!» «Кажется, я выразился ясно!» Султан взял пригоршню гранатовых зерен. Шар слыл страной призраков, островом, где даже земля была врагом. Но Насир боялся не этого. Он боялся самого себя и тех жизней, которые он заберет, начиная с любимого генерала-отца — «Ради Кульсум, ради сына Хайтама, если только...» — раздался голос в его сердце. И с этим Насир покинул покой.